Учёные алхимики. Бруно Мак Солнца. Увлечение религиозным вольнодумием, вдохновлённое интересом к древнему тайному знанию, а также трудами Парацельса, Бёме и Розенкрейцеров, удивительным образом повлияло на интеллектуальную революцию. Одним из первых эзотерически настроенных учёных этой эпохи стал итальянец Джордано Бруно. 1548-1600. Бруно знал и цитировал Парацельса он как и многие другие передовые умы его времени заинтересовался древним знанием сокрытым в трактатах Гермеса Трисмегиста герметический корпус свод философа религиозных текстов написанных примерно во втором веке нашей эры был переведён итальянским гуманистом марсилио фичино однако люди увлечённые поиском древней истины не знали правильной датировки текста и истолковали корпус как нечто предшествующее Новому Завету и даже сочинениям Платона и Пифагора. Ренессансные гуманисты таким образом считали, что вся греческая философия и даже священное писание базируются на древнем эзотерическом трактате. Вооружившись этим знанием, Бруно пропагандирует учение Гермеса по всей Европе. Он толкует на свой лад гелиоцентризм, используя герметическую идею о том, что солнце это демиург, второй бог. За эту теорию и за речи о существовании множественных миров, бесконечной вселенной, а также из-за сомнений в непорочности зачатия Девы Марии, Брунов в конечном итоге угодил на костёр. Он не был ни мучеником коперниканцам, ни учёным, выступающим против религии, каким его часто хотели представить советские исследователи, по очень простой причине. Бруно не являлся последовательным апологетом Коперника, но скорее был дерзким религиозным вольнодумцем. Несмотря на это, Бруно можно назвать учёным, так как наука его времени часто была связана с магическими или религиозными формами знания. Ради справедливости нужно упомянуть, что хотя Николай Коперник, 1473-1543, и был математиком и астрономом, ему также были не чужды эзотерические воззрения. Рядом с изображением своей знаменитой гелиоцентрической системы он цитировал слова Гермеса о солнце как боге. Кеплер, герметический астроном. Учеником Коперника был немецкий астроном Иоганн Кеплер, 1571-1630. Главным вкладом которого в историю науки является открытие законов движения планет и закона инерции. Он увлекался не только астрономией, но и астрологией, что было типично для того времени. Кеплер долгое время искал между планетарными орбитами числовые соотношения, представляющие собой выражения платоновских тел, сложных геометрических фигур, которые, согласно диалогу Платона Тимей, были воплощением четырёх стихий. Огонь сопоставлялся с тетраэдром, вода с икосаэдром, воздух с октаэдром, а земля с гексаэдром из-за ассоциации свойств элементов с формой фигур. Пятый элемент Платон считал божественным Что отлично сочетается с позднейшими теориями алхимиков о небесном происхождении квинтэссенции, то есть пятого элемента. В соответствии с этими геометрическими фигурами, как было сказано в Темее, демиург построил вселенную. Ремесленники Посла новой кости и художники пытались воплотить соотношения платоновских тел в произведениях искусства, дабы выразить гармонию природных элементов. Кеплер также опирался на пифагорейскую теорию устройства неба и считал, что движение планет создаёт особую музыку сфер. В конечном итоге Кеплер был приглашён ко двору императора Рудольфа II своим коллегой, датским астрономом и алхимиком Тихо Браге, и служил там императорским математиком, то есть астрологом. Ньютон, королевский фальшивомонетчик В век просвещения священное искусство никуда не исчезло. Им занимались даже самые известные ученые, перевернувшие представления о нашем мире. Самым известным из ученых-алхимиков был Исаак Ньютон 1643-1727, прославившийся открытием закона гравитации. В одном из советских учебников можно найти следующую фразу «Не следует смешивать настоящих творцов науки с алхимиками». мы преклоняемся перед учёными прошлого перед архимедом ньютоном ломоносовым другое дело алхимики науки они дали мало а вреда причинили порядочно как бы удивились его авторы если бы узнали что в 1936 году на аукционе продали рукописи принадлежащие ньютону и оказалось что он написал об алхимии более миллиона слов что составляет одну десятую от всех его трудов Великий физик по праву мог бы называться и великим алхимиком, ведь до поступления на службу к королю в качестве смотрителя монетного двора, должность несовместимая со славой золотодела. Ньютон около 30 лет корпел над философским камнем в собственной лаборатории в Тринити-колледже. Ньютон, как и многие алхимики его времени, не любил выдавать секретов профессии и предпочитал заниматься трансмутацией в одиночестве, не обнародуя свои исследования. Не хотя занимаясь физикой в перерывах между экспериментами, он и опубликовал тот самый труд о гравитации, знаменитые начала. И даже в этом труде можно найти гипотезу, вдохновлённую теорией трансмутации: каждое тело может преобразоваться в тело другого какого-либо рода, проходя через все промежуточные ступени качеств. Дневники и подробные записи опытов Ньютона показывают, что он реформировал алхимию с помощью своего точного, научного в современном смысле подхода. Однако, помимо лабораторных экспериментов, Ньютон искал истину в древних трактатах по алхимии. Он переводил и переписывал от руки множество рукописей, к примеру, Изумрудную скрижаль Гермеса Трисмегиста, работы Василия Валентина и Джорджа Рипли, причём иногда в стихотворной форме. Самое удивительное, что Ньютон не чурался герметических загадок и порой снабжал свои копии иллюстрациями. Он срисовал аллегории из знаменитой книги Никола Фламеля и иероглифические фигуры. Изображения можно найти во многих других рукописях Ньютона, и среди них есть рисунки из алхимического сочинения Коронация природы. Символы стихий и алхимических первопринципов, а также различного рода диаграммы. В конечном итоге Ньютон разочаровался в чатных поисках философского камня и посвятил себя детективной работе по поиску фальшивомонетчиков и оптимизации работы королевского монетного двора. Последние годы его жизни прошли в написании огромных трудов по теологии и в попытках вычислить дату апокалипсиса. Увлекался алхимией и один из учёных, приведших это искусство к полному забвению, английский химик Роберт Бойль. 1627-1691. Он вёл переписку о золотодельческих опытах с Ньютоном и писал алхимические трактаты, в которых пытался обойти все проблемы, связанные с трансмутацией. Бойль даже пробовал создать философский антиэликсир для того, чтобы превращать золото в свинец. Он завещал свои рукописи и некою красную землю своим друзьям, а именно Исааку Ньютону и английскому философу Джону Локку. 1632-1704. Последний также увлекался хризопеей, владел собственной лабораторией, но не писал алхимических трактатов. Лейбниц, секретарь Златоделов. Другой философ, немец Готфрид Лейбниц, 1646-1716, примерно в это же время работал секретарем Ронкрейцерского алхимического общества в Нюрнберге в 1667 году. Там он познакомился со многими алхимическими трудами, к которым относился не без доли скепсиса, а также проводил некоторые опыты. В 1688 году он побывал в сокровищнице Вены, где осмотрел медаль из алхимического золота, которую философ, впрочем, счёл фальшивыми. В 1691 году Лебниц получил место библиотекаря в Вольфенбюттеле, где хранилась одна из самых больших коллекций алхимических книг в Европе. Несмотря на скептицизм по отношению к оперативной алхимии, Лебниц называл священное искусство введением в мистическую теологию. После того, как гамбургский ремесленник Хенник Бранд в 1669 году открыл фосфор, выпарив его из гнилой человеческой мочи, хотя первоначальной целью и было создание философского камня, Лебниц купил у него рецепт, чтобы выдать его за свой. такая попытка интеллектуального воровства была у него не первой философ спустя 20 лет попытается доказать что именно он а не ньютон открыл принцип гравитации мы видим что и к концу эпохи просвещения алхимия никуда не исчезает и продолжает интересовать многих учёных и интеллектуалов статьи об алхимии в знаменитой энциклопедии французского писателя дени дедро 1713-1784 сумме знаний просвещенческой эпохи были написаны без тени иронии. Уже в XIX веке немецкий философ Георг Гегель показывал владение алхимической теорией и терминологией, что видно из некоторых его статей. Философ неоднократно упоминал Парацельса, Беме и даже приводил их учения в качестве примеров в нескольких своих трудах. Знаменитая теория о мире как воле и представлении другого немецкого мыслителя Артура Шопенгауэра восходила к теории воображения Парацельса. В трактате «Парцельс» А воле в природе философ обильно цитировал алхимиков Роджера Бэкона, Агриппы Нетосгеймского и Парацельса, а также посвятил целую главу темам магии и магнетизм. Неудивительно, что если такое количество учёных на протяжении всего Нового времени всерьёз занималось или интересовалось алхимией, кто-то из них в конечном итоге попытался включить эту науку в официальную университетскую программу. Но сделать это было не так-то просто. Алхимия в университете. В средневековье теоретические науки, основанные на логике, считались собственно науками, а экспериментальные, такие как химия или хирургия, считались слишком практическими дисциплинами. К примеру, университетские профессора в области медицины писали книги и работали с текстами, но никогда не прикасались к больным и уж тем более не проводили опытов по производству лекарств. Этим занимались хирурги и аптекари. но упорство химиков и алхимиков, а также революционный трактат философа Фрэнсиса Бэкона "Новый органон", вышедший в 1620 году и активно критиковавший неоэмпирическое знание, всё изменили. В это время алхимией стали интересоваться в университетах. В Европе появлялось всё больше медицинских, а затем и химических кафедр, на которых работали профессоры, интересующиеся алхимией. Самые значительные из них располагались в Базеле, Париже, Пизе, Болонье, Гарварде, Марбурге, Йене, Хельмштадте, Виттенберге, Лейдене. Один из первых университетов с алхимической кафедрой находился в швейцарском городе Базеле. Там в 1527 году около года преподавал сам Парацельс. Именно в Базеле произошёл его знаменитый спор с врачами, которые не хотели опираться на эксперименты и опытные данные, исследовали только учения древних авторов. Швейцарец в отместку своим противникам сжёг презираемую им книгу о виценне по медицине. Но кроме Парацельса в Базеле было огромное сообщество алхимиков, которым удалось так или иначе стать частью университетской системы. Всё началось с Феликса Платтера, 1536-1614. сын пастуха, разбогатевшего на книгопечатании. Платтер всю жизнь последовательно шёл к богатству и успеху. Он стал доктором медицины, женился на дочери главы гильдии хирургов и тем самым стал контролировать всю медицину в городе, как практическую, так и теоретическую. За свои заслуги он избирался ректором Базельского университета 6 раз. От Платтера с его высокой должностью ожидали, что он будет отрицать возможность трансмутации. Однако неофициально он поддерживал алхимию. Он сделал своего друга-алхимика, профессора греческого языка Теодора Цвинггера, 1533-1588, доктором медицины, чтобы у него было больше времени на хобби, занятия иатрохимией. Читая лекции студентам, Цвинггер открыто рассказывал об алхимии и парцельсианстве. Более того, он привлек в университет множество других алхимиков и нелегально проводил защиты их докторских диссертаций о златоделии прямо у себя дома. Это было запрещено, их, как и сегодня, нужно было проводить публично и в присутствии оппонентов. При Цвингере смогли защитить свои алхимические и докторские самые знаменитые алхимики нового времени. Генрих Кунрад, автор популярного среди розенкрейцеров алхимика-каббалистического трактата «Амфитеатр вечной мудрости», Михаэль Майер, личный врач Рудольфа II, кассельского ландграфа Морица и автор многочисленных книг о хризопее, и Иероним Ройснер, создатель печатной версии древнего трактата Пандора, Андреас Либавей, автор одного из первых учебников по химии, Йозеф Дюшен, придворный врач Генриха IV и алхимик ландграфа Морица, Пьетро Перна, ещё один друг Цвинггера, в конечном итоге купил у отца Платера его книгопечатную империю и, следуя личным предпочтениям, напечатал огромное количество золотодельческих книг, порядка 9000 страниц. Примерно в то же время в университете немецкого города Марбурга при финансовом участии заинтересованного в алхимии ландграфа Морица Гессен-Кассельского была создана химическая кафедра. Её возглавлял Иоганн Хартманн, 1568-1631, который вместе с Якобом Мазанусом 1564-1616 учил студентов в университете Марбурга алхимии. Кафедра создавала передовые алхимические лекарства в первой в мире официальной университетской химической лаборатории. Однако у них были и противники. К примеру, йенский профессор Андреас Либави. 1555-1616, считавший алхимическую теорию Парацельса годной только для производства лекарств и выступавший против многих положений королевского искусства. Тобо же мнения был и Даниэль Зеннерт, профессор медицины в Виттенберге. Между тремя университетами проходили ожесточённые споры, В 1620 году из-за многочисленных обвинений марбургских алхимиков в лжи, а также жалоб студентов на высокую стоимость лабораторной аппаратуры, которую нужно было оплачивать из собственного кармана, кафедра была закрыта. Подобно тому, как было в Марбурге, в Хельмштетте герцоги Генрих II и Юли Брауншвейг-Люнебургский помогали алхимикам найти своё место в университете. В итоге профессор Франциско Спарковиус 1560-й, 1611-й и Якоб Хорст 1537-й, 1600-й, интересовавшиеся золотоделием, наладили контакт с заграничными адептами и приглашали их преподавать в Германию. Туда заезжал даже Джордано Бруно. Спустя пару столетий, уже в 18 веке, алхимические теории в Хельштедте уже не обсуждались, но только осуждались. Поэтому профессора Готфрида Байрейса, на досуге занимавшегося поиском магистерия, насмешливо нарекли символом научного загнивания университета. Не только университетские алхимики, но и такие златоделы, как Леонард Турнайзер 1531-1596 или Иоганн Кункель 1630-1703 косвенно повлияли на то, что алхимия все активнее обсуждалась в университетах. Они издавали огромными тиражами секретные алхимические рецепты и делали их достоянием самой широкой публики. Хоть это и происходило из-за жажды наживы, их книги очень хорошо продавались, алхимические знания из зашифрованных и туманных становились научно проверяемыми и включались в поле зрения науки. Как мы видим, алхимия так и не стала полноценной университетской дисциплиной. в первую очередь потому, что они все учёные разделяли позитивный настрой по отношению к хизопее. Священное искусство постепенно стало вытесняться более современной своей вариацией, которую сегодня мы называем химией. Большую роль в этой перемене сыграл парижский химик Антуан Лавуазье. 1743-1794. Привнёсши в хаотичную алхимическую практику строгость измерений палаты мер и весов и тщательность постановки экспериментов, в которых всегда использовалась передовая техника. Вскоре алхимические символы собираются в подобие таблицы химических веществ, которую в 1718 году предлагает французский учёный Этьен Франсуа Жофруа. 1672-1731. Уже в 1787 году многочисленные вариации старинных пиктограмм заменяют на чёткую номенклатуру, основанную на однотипных двухбуквенных сокращениях латинских названий элементов. Окончательную версию периодической таблицы составит в 1869 году Дмитрий Менделеев, 1834-1907. Место для алхимии в ней уже не будет, хотя сам Менделеев верил в мировой эфир и даже пытался его получить. Какими бы сложными ни были взаимоотношения алхимии, политики, науки и мистики в новое время, в эту эпоху для золотоделия всегда находилось место в истории искусства. Тайную науку увековечивали в своих произведениях ювелиры и гравёры, знаменитые писатели и художники над ней смеялись на карикатурах и превозносили в живописи иными словами. Алхимия была полноценной частью мировоззрения, с которой каждому образованному человеку так или иначе приходилось взаимодействовать. Химические артефакты. В 17 веке, помимо иллюминированных рукописей, возникают другие предметы искусства, связанные с темой алхимии. В первую очередь это памятные золотые монеты и медали, посвящённые знаменитой трансмутации, как правило, произошедшей при дворе Чаще всего профессиональные медальеры украшали эти объекты различными оккультными символами и аллегориями, призванными прославить искусство алхимии. Впрочем, история самих трансмутаций не так благородна, как история изготовления этих медалей. Дело в том, что чаще всего придворные эксперименты проводились алхимиками-шарлатанами, которые всегда действовали по похожей схеме. Всегда алхимик отправлялся в гастроли по городам и резиденциям известных аристократов и очаровывал их своими манерами и полным пренебрежением к деньгам. Когда начинали ходить слухи о его богатстве, проходимец не взначай приходил к правителю и утверждал, что владеет тайнами алхимии, а затем с неохотой соглашался провести при дворе золотодельческий опыт. При большом скоплении людей он делал вид, что превращает кусочек свинца или некоторое количество ртути в золото. Однако на самом деле золото уже было скрыто внутри неблагородного металла или в его инструментах. Из этого алхимического золота по случаю успешной трансмутации изготавливали памятные медали или монеты. После аристократ, очарованный искусством фальшивого adepta, просил раскрыть ему секреты хиропеи. А мошенник требовал полного обеспечения и огромный гонорар за создание философского камня, длящееся много месяцев или даже лет. Когда у дворянина возникали первые сомнения, псевдоалхимик сбегал. Типичные символы, изображённые на монетах из алхимического золота это пиктограммы металлов. К примеру, на медали 1688 года из Готты с свидетельством трансмутации неблагородного металла в серебро изображены символы семи металлов и четырёх элементов, заключённых в шестиконечную звезду, обозначающую философский камень. Легенда медали содержит фразу: "Сумма мудрости, вся слава смертных и чудеса природы". Это высказывание намекает на полноту знаний обладателя философского камня, который произвёл превращение ртути в серебро. Для сторонних людей она зафиксирована с помощью пиктограмм, которые в уме алхимика отсылали ко всем основным законам натурфилософии. Другие медальеры работали более основательно. На аверсе алхимического таллера, изготовленного в 1687 году, мы видим портрет герцога Саксен-Готта-Альтенбургского Фридриха I, также жившего в Гёте. Фридрих I, как многие правители его эпохи, увлекался помимо алхимии ещё и нумизматикой. В то время многие знатные люди, владевшие собственными монетными дворами, выпускали памятные монеты по случаю торжеств или увековечивали на них свои увлечения. Затем они дарили их другим знатным особам. Это и сделал Фридрих, объединив в огромной золотой монете сразу два своих хобби. Монета была подарена Вильгельму Эрнсту Саксен-Веймарскому. На её реверсе мы видим загадочную надпись: "Я получил свет от Бога и отдаю его назад". Этот афоризм говорит о богоподобии алхимика при создании камня философов в миниатюре, повторяющего сотворение мира. Снизу нарисован орёл в короне, символ, связанный с испарениями, выделяющимися при алхимических операциях. Он держит в клюве медальон в виде уробороса, символа первоматерии, с пиктограммами трёх алхимических первопринципов: соли, ртути и серы. Над ним в небе сияет окружённый мандорлой символ философского камня шестиконечная звезда, которую фланкируют солнце и луна, знаки Меркурия и сульфура. Похожая медаль, но уже из обычного золота, была отчеканена в честь королевы Швеции Кристины, активно интересовавшейся алхимией. Спереди мы видим изображение королевы в образе Северной Минервы, как её именовали современники. На обратной стороне нарисовано гигантское солнце, знак божественности правителя. Было ли оно одновременно символом золота, которое пыталась создать Кристина, проводя свои эксперименты? Мы не знаем, насколько хорошо медалист Юган Хён знал королеву, чтобы делать этот вывод. Монеты и медали не только напоминали об успешной трансмутации или были подарками. Иногда они использовались в магических целях. На аверсе алхимической монеты из коллекции герцога Леопольда Эберхарда изображён стоящий полуобнажённым король. В обеих руках он держит по листу с магическими сигилами. Вокруг него выгравированы чудотворные имена 10 ангелов, которые, согласно апокрифическим сказаниям, обратились против Бога: Самаэль, Самахиэль, Стахаэль, Сараксиэль, Суркувиэль, Офиэль, Сабихель, Манасиэль, Стимана и Ваамо. Поскольку число ангелов соотносится с почитаемой и алхимиками пифагорейской десяткой, числом совершенства, изображение представляет собой аллегорию алхимии с её семью металлами и тремя принципами. На реверсе находится изображение льва, лежащего на алтаре. Печать льва обычно рисовали на астрологических амулетах, использовавшихся для лечения жара и болезни почек. В средневековье ими пользовались даже раввины и папы римские. Здесь он представляет собой символ золота. Над львом нарисован знак солнца. По бокам через его тело проходит печать духа солнца, напоминающая также знак Самаэля, ангела планеты Марс. Внизу изображена планетарная печать солнца. Все эти символы взяты из книги немецкого мистика Ггриппы 1486-1535 Оккультная философия 1531 года. У этой монеты раньше было два ушка, за которые их могли вешать на шею как талисман. Но сегодня мы знаем, что астрологические талисманы к XVII веку уже потеряли своё магическое значение и почти всегда использовались в качестве любозных артефактов. Возможно, такая участь постигла и эту монету. В афоризме на медали из алхимического золота нидерландский златодел описывает своё искусство как самое дорогое и важное в жизни при помощи цицероновского афоризма. Оказанное воздаяние в трудах за алтари и очаги. Лаборатория алхимика изображена предельно детально. Он сидит у горящего камина, справа от него видны утварь для проведения экспериментов, а у ног сидит кот. На другой медали коленопреклонённый алхимик также находится в лаборатории. Вокруг него множество склянок, стоящих на полках, а слева стоят атанор и реторты для дистилляции. Взор алхимика устремлён к небесам, из которых возникает слово Fiat да будет. Это отсылает к словам Господа из фразы, сказанной при сотворении мира: "Да будет свет". Легенда медали, расположенная по кругу, гласит: "Через молитвы к Богу достигну философского камня". И действительно, пиктограмма, обозначающая философский камень, возникает прямо рядом с адептом. Этот сюжет почти что полностью срисован с эмблемы, изображающей алхимика Освальда Кролла в своей лаборатории. Ее автором был немец Иоганн Мюллиус. Еще одна подобная медаль была изготовлена 31 декабря 1716 года в память о превращении свинца в золото в Инсбруке специально для придворных императора Карла VI. Монета из алхимического золота своей иконографии недвусмысленно указывает на совершенное алхимиком — Мы видим полуобнажённого мужчину с косой и песочными часами в руках, определённо античного бога Сатурна. Все сомнения окончательно развеивает планетарная пиктограмма рядом. Сатурн ассоциировался со свинцом. Однако на месте его головы сияющее солнце символ золота, в которое превратился неблагородный металл. Медаль подписана: "Золотой отпрыск свинцового родителя". Многие алхимические монеты зарисовывались и попадали в своего рода каталоги. Особенно известной стала монета, отлитая в честь трансмутации, произведённой Иоганном Конрадом Рихтхаузеном 15 января 1648 года в Праге в присутствии императора Фердинанда III. С помощью красного порошка, якобы оставленного ему другом, Рихтхаузен превратил пару фунтов ртути в большое количество золота, из которого император отлил 300 подарочных дукатов. За эту операцию удачливый алхимик получил звание барона и сам выбрал себе титул, отныне именуя себя не иначе, как «барон хаоса». На Аверсе монеты изображено божество с сияющим солнечным нимбом вокруг головы. Оно держит в правой руке лиру Аполлона, а в левой – кадуцей Меркурия. В тексте Аверса трансмутация названа «божественной метаморфозой», а на оборотной стороне сказано «божественной». Так как мало людей знают это искусство, свидетельства о нем редко появляются на свет. Да будет на вечные времена благословен Бог, который время от времени открывает нам, жалким созданием, часть своей огромной мудрости. Несмотря на то, что сама монета пропала, ее изображение попало во множество алхимических книг, в том числе печатных, и благодаря этому дошло до наших дней. Пожалуй, самая большая алхимическая медаль была создана Иоганном Винцеславом Зайлером в 1677 году в Вене. В присутствии кайзера Леопольда I ему удалось превратить в золотую уже готовую серебряную медаль. Металлическую пластину весом около 7 кг, украшенную 41 портретом правителей из династии Габсбургов, в том числе их вымышленных предков из глубокой древности, Зайлер опустил в ванночку, наполненную азотной кислотой. Медаль приобрела золотой цвет, потому что изначально была создана из плава с высоким содержанием золота, серебра и меди. После травления азотной кислотой серебро и медь в верхнем слое растворились, и осталось только чистое золото. Верхняя часть, за которую, очевидно, алхимик держал медаль, осталась серебристой. За многочисленные успешные эксперименты Зайлеру был дарован титул рыцаря Райнбурга. Примерно в это же время знаменитый учёный Иоганн Иохим Бехер, 1635-1682, стал имперским советником по вопросам алхимии при дворе Леопольда I в Вене. Бехер прославился своими смелыми проектами. Он думал превращать песок в золото и также смог произвести трансмутацию, увековеченную в серебряной монете с изображением Сатурна. Габсбурги привлекали ко двору Столь много отчаянных экспериментаторов, потому что испытывали финансовые затруднения и надеялись справиться с ними благодаря секрету философского камня. Кроме того, к XVII веку трансмутации стали частью придворной театрализованной культуры, и подобные представления отлично демонстрировали власть, богатство и просвещённость Габсбургов. Изредка, кроме трансмутаций, ювелиры фиксировали другие знаменательные алхимические события. К примеру, однажды берлинский придворный золотадел Кронеман при помощи некоего пруссянского лекарства якобы исцелил ранее бесплодную аристократку. В память о его подвиге была отлита медаль, текст на которой подробно описывал произошедшее. Помимо монет и медалей, нам известны и другие предметы искусства, увековечившие трансмутацию. В 1605 году горняки в Херренгрунде Спустились в шахту, но из-за начавшихся в городе боевых действий поспешно эвакуировались, спрятав внутри тоннелей железные инструменты. Спустя несколько месяцев они вернулись за инструментами и нашли их уже медными. Подземные воды протекли по рудникам и обогащённые медными сульфатами вступили во взаимодействие с поверхностью железных предметов. В последующие века так называемая цементная вода То есть вода с медным купоросом стала использоваться для трансмутации железа в медь или даже для добычи меди, так как слой образовавшегося металла можно было соскребать с железной основы и пускать на расплавку. Цементная медь часто становилась материалом для изготовления чаш или кубков, призванных продемонстрировать чудесный эффект трансмутации. Даниэль Зенерт, алхимик парацельсанец, считал этот процесс доказательством существования трансмутации. Чтобы прославить на века одно из удавшихся превращений железа в медь, была создана декоративная чаша со следующими словами, выгравированными внизу. «Был сделан я когда-то из железа черного, но быть сожранным цементной водой обречен. Железо стало медью во мгновение ока. По всей земле девятся да восхваляют Бога». Перевод Сергея Зотова. В период расцвета алхимии богатые люди, увлечённые экспериментами, уставляли свои покои предметами с изображениями, связанными с королевским искусством. Так возникает множество декоративных объектов с алхимической иконографией. Императору Рудольфу II принадлежал так называемый алхимический колокольчик, на котором изображены семь богов во главе с Меркурием, символизирующих металлы, из которых был изготовлен предмет. Этот сплав назывался электромом. Скорее всего, основа сделана из электрума или была свинцовой. При помощи ртути колокольчик покрыли позолотой, а язычок из смеси железа и бронзы, сплав меди и олова, посеребрили. По нижнему краю колокольчика вычеканены символы зодиака, а сверху мы видим планетарные сигилы и алхимические пиктограммы. Внутри украшения выгравирована нечитаемая надпись с древнегреческими буквами, а язычок украшен лишенным смысла предложением на иврите. Император приказал изготовить этот и еще один колокольчик, сохранился лишь один, по рецепту из книги Псевдо Парацельса для вызова магических помощников. Согласно автору, первый колокольчик был способен призвать планетарных ангелов, а второй — планетарных духов, а также защитить от отравления. Для инвокации покровителей небесных тел было необходимо начертать сигил с именем вызываемого духа или ангела, а затем трижды позвонить в колокольчик. В этой же книге описывается, как при помощи многократного наложения определённого количества слоёв всех семи металлов можно изготовить три магических зеркала, чтобы видеть, что написано, что сказано и что сделано. Возможно, что такие зеркала также были отлиты для Рудольфа, но никаких свидетельств об этом нет. Ещё один необычный предмет искусства это камень безоар, вмонтированный в медную оправу с огненным золочением. Форма правая указывает на августейшего владельца камня. Безуар, от персидского противоядия, это и народные тела, попавшие в желудок, обычно волосы и волокна, оставшиеся там и образовавшие вещество наподобие камня. Находимые внутри животных, эти камни считались эффективным средством против ядов, чумы и даже старения. Медицинская алхимия, химятрия, высоко ценила эти камни и относила их к отдельному классу препаратов. Считалось, что существует 12 различных видов бизуаров, в том числе извлечённые из желудков дикообразОВ, обезьян, лошаков, козлов, вегоней, лам и так далее. Иногда к ним также относили затвердевшие оленьи слёзы, якобы капающие из глаз оленей после того, как те едят ядовитых змей, чтобы избавиться от кишечных паразитов. Скорее всего, именно этот камень не использовался в лечебных целях, но хранился в кабинете редкостей. Бизуар мог стоить огромных денег и ценился дороже, чем драгоценные камни или восточные специи, а потому это лекарственное средство ничуть не уступало в цене своей золочёной оправе. Бизуары были настолько популярны, что их название стало обозначать новый класс препаратов, изготавливаемых из токсичной сурьмы. Парацельсианцы относили их к категории бизуардика в честь их якобы противоядных свойств. По мысли Парацельса, так же как сурьма очищала драгоценные камни от примесей, она должна была очищать человеческий организм от ядов. Из сурьмы делали передаваемые по наследству вечные пилюли, их использовали повторно. А после запрета Безуардики специальные кубки, в которых нужно было на протяжении суток держать белое вино. Больной выпивал вино, настоявшееся в сосуде, сделанном из токсичного вещества. В желудке сырма превращалась в антимотилтартрат калия, который не вызывал отравления, но и не переваривался, что приводило к сильной рвоте и, соответственно, очищению организма от ядов. Впрочем, многие пациенты всё равно умирали. Такие кубки редко украшались чеканкой, так как они были очень хрупкими, а для транспортировки их складывали в специальные чехлы. Один из немногих сохранившихся кубков принадлежал Джеймсу Куку, знаменитому путешественнику. Также алхимики пользовались в целях заживления ран белыми и красными кораллами. Мотив их поиска часто встречается в аллегорической иконографии. В специальных ящичках для ятрохимических препаратов кораллы часто находились рядом с бизуарами. Врачи, занимавшиеся химятрией, держали все свои лекарства и компоненты для их изготовления в специальных шкафах. В доме, где родился исторический Фауст, в немецком Книттленгене, Был найден закрывающийся инкрустированный шкафчик, по всей видимости, использовавшийся для хранения медикаментов, ядов или алхимических ингредиентов. На это указывают символы: треугольники, обозначающие четыре стихии, пиктограммы меркурия, сульфура и соли, а также сама форма шкафа шестиконечная звезда, которая служила знаком философского камня, поскольку напоминала все четыре элемента, совмещённые в единое. В центре по кругу написано слово Элохим. одно из имён Бога. Видимо, такой тематический предмет декоративного искусства был призван создавать нужную атмосферу в приёмной известного лекаря и намекать на его величайшие познания в тайных искусствах. Алхимики любили украшать свои лаборатории красивыми приборами. На этой переносной печи для дистилляции, принадлежавшей ландграфу Морицу Гессен-Кассельскому 1572-1632, размером всего лишь 44 на 41 см, Мы видим гербы аристократа и его жены, а также не имеющие отношения к алхимии орнаменты. Предназначенная для изготовления алхимических лекарств печь по всей видимости никогда не употреблялась по назначению и служила престижным объектом, который демонстрировали изумлённым гостям лаборатории. Иногда алхимики использовали в своей работе элементы магии. Единственным материальным свидетельством такой практики остаются фигурки Альраунов. которых излотадело держали в специальных клеточках. Альрауном называли искусственное существо, созданное человеком из корня мандрагоры и способное находить клады. Этому корню приписывали магические и лекарственные свойства не в последнюю очередь из-за того, что очертаниями он напоминал человека. Альрауна также называли висельным человечком из-за способа его сотворения. Согласно легендам, фиксируемым уже в 16 веке, происходило оно следующим образом: В 11 часу ночи пойти с чёрной собакой под виселицу, где невинно повешенный пролил свои слёзы на траву. Имеются в виду сперма или моча. Там она, главная героиня, должна хорошенько заткнуть себе уши паклей и шарить руками по земле, пока не наткнётся на корень мандрагоры. и не обращая внимания ни на какие крики этого корня, который представляет собой вовсе не естественное растение, но дитя, порождённое невинными слезами повешенного, обнажить себе голову, обвязать его шнурком из своих собственных волос, привязать его другим концом к чёрной собаке и затем бежать прочь так, что собака, бросившись вслед за ней, выдернет корень из земли, причём сама неминуемо будет тут же убита молниеносным толчком землетрясения. Кто в это решительное мгновение недостаточно плотно заткнет себе уши, может помешаться на месте от ужасного крика. Затем будущего Альрауна купали в вине, одевали и придавали корню человеческие черты. На его грубой головке посеять проса, и когда оно прорастет волосами, другие члены тела сами собой разовьются. Только надо было на месте будущих глаз вдавить по можжевеловому зернышку, а на месте будущего рта — плод шиповника. Ахим фон Арним. Изабелла египетская. Германия, 1812 год. Перевод Михаила Петровского. Готового альрауна хранили в запертой клеточке со стеклянной дверцей, чтобы он не убежал. Этого альрауна в богато украшенной клетке, скорее всего, не использовали в реальной практике, и он изначально был создан для продажи коллекционерам мистических редкостей. Уже в XVII веке коллекционеры собирали монеты и медали из алхимического золота. Предметы оккультного толка, украшенные тенственными алхимическими символами, и декоративные предметы, связанные с алхимией, для своих кабинетов редкостей. Со временем коллекционировать стали и сами алхимические ингредиенты. До наших дней дошли обширные собрания, благодаря которым мы можем знать, как именно выглядели те или иные вещества, описанные алхимиками. К примеру, в коллекции немецкого учёного Вольфганга Шнайдера 1912-2017 Сегодня хранящийся в Техническом университете Брауншвайга находится более чем 1200 субстанций, произведенных с XVII по XX века. Ученый собирал экспонаты для коллекции буквально везде, покупал в музеях, аптеках, университетах, у частных компаний и коллекционеров, находил на раскопках в Раммельсберге и в Брауншвайге. Изучая подобные коллекции, мы смотрим глазами алхимиков на такие ингредиенты, как витриол, купорос или капут мортуум. Краситель, сделанный из оксида железа, колкотар. Франтисписы и великое делание. После изобретения Иоганном Гутенбергом в 1440-х печатного станка, книги об алхимии стали вытеснять рукописи. Несмотря на то, что адепты пытались хранить свои секреты подальше от чужих глаз, они быстро оценили удобство печати рецептов. Вскоре алхимические рукописи стали массово подготавливать для печати. Иногда они только дословно копируя, но и доделывая или переписывая. В те времена с текстами часто обращались вольно. Рукописи, для которых уже была сделана печатная версия, чаще всего считались абсолютно бесполезными и иногда даже передавались рыбакам, чтобы те заворачивали в пергаментные листы рыбу. Следуя за традицией украшать манускрипты красивыми рисунками, Первопечатники стали создавать иллюстрированные титульные листы и фронтисписы изображения, находящиеся слева от титульного листа произведения. Иногда они же могли служить своего рода обложкой для книги без переплёта. Фронтисписы вскоре стали использоваться издателями в качестве своего рода рекламы книги и её краткого визуального описания. Читатель, следуя за красивой приманкой, например, таинственными алхимическими символами, соблазнялся покупкой книги, а владелец печатного издания мог, опираясь на фронтиспис, напомнить себе или друзьям об основных положениях произведения. Фронтиспис иногда раскрашивался вручную и нередко был единственным изображением во всей книге. Во многих случаях вместо специального изображения на странице рядом с титульной красовался портрет автора. А иногда на самой титульной странице появлялись небольшие изображения: виньетка, издательская марка или небольшая картинка, имеющая отношение к названию или сюжету. Так как алхимики часто сами печатали свои книги, мистическим смыслом могли быть нагружены даже некоторые издательские марки, а в редких случаях и водяные знаки на бумаге. Специальные изображения уже с 13 века, маркирующие производителя бумаги, видимы только на просвет. Первый алхимический фронтиспис появился в 1478 году в книге Михаила Пуфа фон Шрика о дистилляции из растительных ингредиентов под названием Книжеца о выжженных водах. На нём мы видим алхимика, раздувающего мехами печь, а рядом стоят сосуды для дистилляции и рассыпаны различные склянки и растения. До 17 века Алхимические франтисписы пока ещё не приобрели своих специфических черт, и от издания к изданию вполне могли заменяться любыми иллюстрациями, которыми располагал издатель. Изображения, как правило, отсылали к лабораторной практике. Самыми известными титульными иллюстрациями этого периода можно по праву назвать рисунки к книгам немецкого врача Иеронима Бруншвига 1450-1512. На изображении из Малой книги дистилляции 1500 года мы видим две большие печи для возгонки в фруктовом саду, окружённые зверями и алхимиками. Большую книгу дистилляции 1512 года открывает рисунок с двумя алхимиками, корпящими над возгонкой у фантастически огромного сосуда, своей формой напоминающего кадуцей Меркурия. Уже здесь мы видим типичную для изображений такого рода архитектонику Две колонны по бокам и реющие над ними ленты выполняют роль структурирующей рисунок рамки. Эти книги предназначались для алхимиков-практиков, поэтому и изображения, рекламирующие их, были лишены мистических коннотаций. Ситуация меняется в 1550 году, когда на титульном листе алхимического сборника впервые появляется аллегорическое изображение гермафродита, позаимствованное из трактата Розарии философов. После этого издатели стали чаще обращаться к аллегориям. Это особенно заметно на роскошно украшенном титульном листе из новой редакции знаменитого герметического романа XV века «Гипнэротомахия полифила» в 1600 году, выпущенный французским писателем Франсуа Беруальдом де Вервиллем 1556-1626 под названием «Гипнэротомахия полифила». А возрение великолепных открытий, покрытых завесой любовных приключений в сне Полифила. По сюжету романа Полифил грезит своей возлюбленной, и в её поисках видит мистические сны, полные захватывающих открытий и природных явлений, мифических существ и артефактов. Дэвервиль предложил своё видение романа. Он считал, что автор Гипн Эротамахии был алхимиком и толковал его сюжет как последовательное описание стадии великого делания. Писатель добавил к тексту перевода указатель алхимических терминов и сделал из романа что-то вроде иконографического руководства по расшифровке заключённых в нём 172 аллегорических гравюр. Таким образом, Дэвервиль встроил свою редакцию Гипнэротамахии в традицию переосмысления классических текстов, например, Овидия и Вергилия, в алхимическом ключе. А также он в духе иконологии Чезары Риппе приблизил её к формату справочника по эмблематике. Символический титульный лист обозрения содержит множество алхимических аллегорий, которые автор объясняет на 19 страницах в специальном посвящении. Бородатый старец на троне внизу держит в руках книгу с языками пламени и каплями воды на обложке, в то время как солнце и луна окружают его с двух сторон. А над его головой в море плавает огнедышащий дракон. Этот человек обозначает adepta alchimiei, соединяющего при помощи жара печи два несоединемых первопринципа. А дракон представляет собой символ первоматерии, подлежащей трансформации. Ещё выше мы видим изображение пня, на нём стоит фонтан жизни, одна капля его воды даёт вырасти из мёртвого дерева цветущему побегу. Это аллегория мёртвых металлов, появляющихся на стадии нигредо и впоследствии оживляемых алхимиком. Песочные часы рядом с ним указывают на то, сколь велико должно быть терпение при долгом бдении у атанора. Слева от пня сражаются два змея, крылатый и обычный, являющиеся аллегориями летучего и устойчивого свойств, скрытых в ртути и сульфоре. Соединение противоположностей показывают и переплетающиеся пиктограммы, обозначающие первопринципы. Лев сверху изображён с отрубленными лапами это образ фиксации летучего, то есть Меркурия. Древо сверху вырастает из побега, корни которого находятся в самом низу, в бесформенном хаосе первоматерий. Внутри медальона, обозначающего хаос, мы видим символы смешанных воедино металлов и четырёх стихий. В его центре находятся те же символы, что и на книге мудреца. капля воды и язык пламени, отсылающие к ртути и сульфуру. Из соединения противоположностей, капель ртути и огня серы, вырастает побег, из которого расцветает древо жизни, символ философского камня. На нём восседает стремящийся к солнцу Феникс, держащий в когтях рог изобилия, символ успешно завершённого opus magnum. По всему титульному листу расцветают вечно зеленые ветви мирта, олицетворяющие алхимическое перерождение и космическую силу любви. В алхимико-медицинской книге Парацельсианца Освальда Кролла «Химическая базилика» 1609 года титульный лист состоит из шести медальонов с изображениями величайших философов прошлого и двух схем, показывающих единство микро- и макрокосмов. Легендарный начинатель алхимии Гермес Трисмегид величайший изображён рядом с перерождающимся из пламени фениксом, а арабский философ Гебер стоит на фоне пеликана, кормящего своё потомство собственной кровью. Обе эти птицы в христианстве были символами Христа, а в алхимии философского камня. Римский алхимик Мариен держит в руках колбу, а сзади в небе парит Уроборос, составленный из двух разноцветных змей. мимо англичанина Роджера Беккена проползает саламандра, существо, живущее в пламени, а каталонец Рамон Лул держит в руке три цветка, символизирующих алхимические стадии, в то время как на заднем плане сражаются красный лев и белый дракон. Швейцарец Парацельс изображён между солнцем и луной. Он держит в руках красную склянку с азотом, зашифрованным обозначением магистерия. Внизу в центре нарисована схема подлунного мира. На ней видны символы знаков зодиака и треугольник, обозначающий отношение четырёх стихий и тела, духа и души, соотносящихся с минеральным, растительным и животным царствами. Вокруг видны основные приметы алхимической лаборатории. Над названием книги изображена диаграмма с символами Троицы и ангельских чинов, вторящая своему устройству нижнему миру. Этот титульный лист формирует образ алхимии как науки, опирающейся на многочисленные неоспоримые авторитеты, а также представляет её связующим звеном между божественным и земным мирами. Фронтиспис стал образцовым, и его даже вручную скопировали для русского перевода Кролла. Зачастую издатели изображали на фронтисписи портрет автора. В труде Джамбаттиста делла Порта о дистилляции 1609 года Мы видим не просто лицо неаполитанского полимата, но и аллегории всех отраслей знания, подвластных его уму. Слева сверху нарисованы лица людей, сопоставленные с мордами животных. Эти образы намекают на интерес Делла Порта к физиогномике, науке, утверждающей, что характер человека можно прочитать по его лицу. Именно его книги по физиогномике в XIX веке подтолкнули Чезаро Ламброзо к созданию знаменитой криминологической теории, в большой степени основывающейся на учении о чертах лица. В центре сверху видны животные, некоторые труды Делла Порта были посвящены их скрещиванию. В правом углу на зрителя смотрит зодиакальный человек, указывающий на успехи ученого как астролога. Ниже мы видим геометрические фигуры из Солнца, отражающиеся в зеркалах, Намёки на работы писателя в области оптики и его усовершенствованную камеру-обскуру. Расположенные внизу лабораторные сосуды и таинственные письмена демонстрируют увлечение Де Лапорта алхимией, магией и криптографией. Обоวาжении издателя к достоинствам полимата красноречиво свидетельствуют посвящения, предшествующие тексту книги, выполненные на латыни, иврите, древнегреческом, халдейском, персидском, и лирийском и армянском языках. Вехой среди печатных алхимических изображений можно считать гравюру Матео Самириана из книги английского мистика Роберта Флада Всеобщая история космоса 1617 года. На иллюстрации Нефрантисписи, однако расположенной почти в самом начале труда, изображена картина соединения макро- и микрокосмов. Обезьяна с циркулем в руке, коей управляет обнажённая женщина, воплощённая природа, Является аллегорией искусства и человека, который с его помощью пытается подражать природным творениям. В свою очередь, природа прикована к руке Господа, истинного творца всех вещей. Внутри 10 кругов, обозначающих сферы неба, семи планет, огня и воздуха, нарисована земля. Планета также представлена в виде окружностей, маркирующих определённые царства. Все классы живых существ перечислены в первом круге, во втором различные виды растений, В третьем металлы и другие вещества, в четвёртом свободные искусства, измерение времени и пространства, космография, астрология, геомантия, арифметика, музыка, геометрия, оптика, живопись и фортификация, в пятом искусства, связанные с животным царством, разведение пчёл, шелкопрядов, производство яиц, медицина, в шестом с растительным, прививание деревьев и земледелие, а в седьмом с минеральным, дистилляция. Это сложное изображение прекрасно передаёт смысл космологии Флада, основанной на алхимической теории Парацельса и ренессансном герметизме. С середины 17 века на алхимических фронтисписах всё чаще появляются не портреты, медальоны или схемы, а сюжетные изображения, отсылающие к теме алхимии и не связанные с самой книгой. К примеру, на фронтисписе к книге французского спагирика Никола Де Лока Зачатки естественной философии 1664 года. Изображены Меркурий с кадуцеем и олицетворение природы, соприкасающиеся факелами. Их огонь нагревает колбу, в которую, кажется, вот-вот погрузятся луна и солнце, нарисованные выше. Эта аллегория показывает главных покровителей алхимика в окружении символов четырёх стихий и двух первопринципов. На не менее мастерски выполненном фронтисписи к работе Иогана Иохима Бехера «Химический Эдип» 1664 года на первый взгляд разворачивается обычная лабораторная сцена. Однако рядом с мудрецом, корпящим за работой у философской печи, стоит сам Меркурий, а на заднем фоне Эдип с кадуцеем бога алхимии встречается с птицеподобным сфинксом, задающим ему загадку. Эта сцена, возможно, намекает на те тайны, с которыми предстоит столкнуться начинающему алхимику. Впрочем, прямо она никак не связана с лишенным мистического флера пособием для студентов-химиков, которым был химический Эдип. В единственном труде Арнольда Бахимиуса «Пан София Энхеретика», действенная всеобщая мудрость, попавшим спустя несколько лет после издания в знаменитый индекс запрещенных католической церковью книг, В 207 тезисах говорится о различных проявлениях природы: небесах, растениях, животных, человеке, духе мира, а также о металлах, минералах, гемах, кораллах, драгоценных камнях и других важных для алхимии веществах. Это своеобразная энциклопедия, начинается с красивого фронтисписа, на котором изображён художник, работающий над ростовым портретом обнажённой дамы. На её теле видно множество татуировок с изображениями растений, животных и минералов. Очевидно, так художник хотел аллегорически представить многообразие тем, затрагиваемых автором. Книга фламандского алхимика Яна Баптиста ван Гельмонта Начало искусства врачевания в переводе знаменитого алхимика и каббалиста Христиана Кнора фон Розенрота открывается природной сценой поразительной реалистичности. На фреске изображена толпа врачевателей с лампадами в полной темноте, охотящихся за истиной, погребённой где-то в огромной пещере. Своими крохотными огоньками им только удаётся что высветить небольшие участки земли. Среди них мы видим великих врачевателей прошлого Галена и Авиценну, блуждающие в темноте доктора, учения которых давно устарели, уподобляются реющим вокруг стаям летучих мышей. Парацельс, ближе всех, подобравшийся к искомому захоронению, зажигает факел и может разглядеть больше остальных. Это намек на спасительное учение швейцарца. Но упокоенную в гробнице с алхимическими символами истину искусства врачевания находит только автор труда Ян Баптист Эван Гельмонт, воспользовавшийся для этого светом мощного фонаря и путеводной книгой. Он дарует свое знание другим людям, и вот уже спорится работа по извлечению истины на белый свет – А вокруг бригады рабочих с Пагирики с переносными печами и колбами на готове уже ставят свои опыты. На фронтисписе к Лейденской химической коллекции 1696 года изображена персонификация души мира, которая держит в руках хамелеона и орла. Ее волосы — ветер, глаза — солнце и луна. Во лбу горят три звезды, изо рта вырывается поток огня, а из ноги и грудей вниз ручьями стекает молоко. Душа является собой целостность и многообразие мира, состоящего из противоположности летучего и устойчивого, птицы и ящерицы. Трёх парцельцовских первопринципов, три звезды, четырёх стихий, огонь, вода и воздух вырываются из тела души, а стоит она на земле. И семи металлов, пиктограммы которых вышиты на платье суровой фигуры. У её ног сидят двое царственных философов с печью и колбой, внутри которых разворачивается схватка Василиска и змея. Труд, содержащий более 500 алхимических рецептов по изготовлению лекарственных препаратов, пользовался большой популярностью и многократно переиздавался. В конце XVIII века изготовление фронтисписов в алхимических трудах пошло на убыль, однако их изредка продолжали делать вплоть до конца XIX века. На изображении книги британского масона Эбенозер Сибли об астрологии и других оккультных науках, выпущенной в 1790 году, Запечатлена сцена призыва мертвеца алхимиками и мистиками Джоном Ди, хотя некоторые исследователи это оспаривают и считают, что это некий Пол Воринг и Эдвардом Келли, которые совместно занимались разного рода оккультными изысканиями. Фантазийная сцена представляет обоих некромантами, чертящими защитный круг с именами и символами ангелов прямо на кладбищенской земле. В то время как Келли читает по книге инвокации, Ди освещает лицо призрака факелом. Этот эпизод был вдохновлён многочисленными рассказами Ди о том, как он говорил с духами, и молвой о нём и его помощнике. Один из таких слухов описывает, как однажды маги отправились к церкви в графстве Ланкастер для того, чтобы воскресить одного умершего раньше времени осуждённого. Он ушёл в мир иной, так и не успев рассказать, где он прячет все свои накопления. Ровно в 12 часов ночи они вошли на погост и заставили духа предстать перед ними и ответить на все интересующие его вопросы. Помимо местоположения сокровищ, они также узнали предсказания судеб знакомых ему при жизни людей. За всё время существования книгопечатания было напечатано не менее 5000 печатных книг, связанных с алхимией. Около 500 из них, то есть 10% от всех книг, были снабжены фронтисписами или титульными иллюстрациями. И если в XVI веке нам известно только около 70 украшенных алхимических трактатов, то в XVII веке их уже порядка 250. В первой половине XVIII века темп их производства не спадает, 100 франтисписов, но во второй драматически замедляется. В XIX веке алхимические вступительные изображения буквально можно сосчитать по пальцам. Так же, как некогда при изобретении книгопечатания книжники избавлялись от более ненужных манускриптов, в XIX веке люди, занимавшиеся химией, сбросили устаревшую и суеверную алхимию с корабля современности. Пародии на златоделов Не было более порицаемой, преследуемой и притом распространенной научной или ремесленной традиции, чем алхимическая. На каждого художника, рисовавшего загадочные аллегории, или писателя, сочинявшего по Нигирике Гермесу, приходилось по талантливому опровергателю. Алхимию во все времена критиковало огромное количество известных людей, от римских пап до передовых ученых. И не нужно их всех перечислять, чтобы представить масштаб критики, с которой каждый день имели дело златоделы. Нет ничего удивительного в том, что противостояние алхимиков и их противников – нашло своё отражение в искусстве в виде многочисленных пародий, карикатур и сатиры. Одним из самых древних изображений, обличающих священное искусство, является гравюра из ксилографической книги Антихрист и 15 знаков перед страшным судом, созданной около 1465 года. Её автор изобразил похождение антихриста в последние дни для нравоучительных целей. На одной из иллюстраций мы видим врага Христа, замаскированного под адепта алхимии. Он стоит между двух подмастериев и подочивает их подделывать драгоценные металлы. На недобрые помыслы антихриста указывает фигурка демона над его головой, видимая только зрителю, но не героям сцены. Таким образом, алхимия клемится как искусство богопротивного обмана. На одной из гравюр Альбрехта Дюрера к знаменитому произведению немецкого гуманиста Себастьяна Бранта "Корабль дураков" 1506 года "Алхимия" также занимает сомнительный персонаж. Его колпак напоминает одновременно часть обличья шута и рога сатаны. В то время как золотодел занят изготовлением фальшивок у печи, его помощник подделывает вино, подменяя содержимое бочки на соррагат. Бранд критиковал не только жадность алхимиков и их стремление надуть простодушную публику, но и сами основы искусства трансмутации. Сказал нам Аристотель: "Вещи неизменяемы суть вещи. Алхимик же в учёном бреде выводит золото из меди, а перец из дерьма мышей готовится у торговшей". Перевод Льва Пеньковского. Писатель завершает свой длинный пассаж о поддельных продуктах, мнением о том, что уже наступило антихристово царство. Алхимия прочно связывается с демоническим миром, за это её даже запрещают во многих странах. Демонизировали и конкретных персон. На Иоганна Третьемея 1462-1516 учителя о гриппе и Парацельса, написавшего множество трудов по магии и демонологии и считавшегося также алхимиком, хотя он и жестоко критиковал эту науку, ополчился австрийский математик и астролог Иоганн Штап. В своём сочинении о генеалогии императорского дома Габсбургов 1515 года он рисует это тритемия в виде трёхглавого монстра. У него тело человека, крылья птицы и головы орла, льва и змеи, украшенные нимбами. На гибридном существе надето облачение монаха-бенедиктинца. Третимий состоял в ордене и был аббатом. А в руках он держит меч и кочергу. Штаб так изобразил Третимия, потому что тот тоже написал генеалогию Габсбургов, проследив её до героя Иллиады Гектора. Штаб обвинил Бенедиктинца в создании несуществующих химер и нарисовал Третимия в виде одной из них. Возможно, что на этот образ повлияла и слава аббата, которого обвиняли в некромантии, алхимии и колдовстве. В это время масса карикатур была устроена таким же образом. Недоброжелатель рисовал своему сопернику множество человечьих или звериных голов. Так изображали Лютера и Кальвина, королей и римских пап, а их многочисленные головы обозначали различные пороки и прегрешения. Алхимики и сами критиковали менее удачливых собратьев. К примеру, в одном алхимическом сборнике XV-XVI веков, после трактата Гебера, трансформация металлов нарисованы стройные ряды философских печей и колб. Их прерывает странное изображение: на атанере сидит повёрнутый к зрителю спиной человек с голым задом, испражняющийся прямо в печь. Вместо шляпы на его голове колба. Очевидно, этот профан даже не знает, как её применять. Алхимик здесь превращается из мастера, контролирующего процесс великого делания, в один из подсобных инструментов и даже до некоторой степени в материал. На его спине написано: "Горе, алхимик плачет от щёлочи", а прямо на заднице находится афоризм: "Кто сеет дерьмо, дерьмо и пожнёт". На похожей иллюстрации из трактата Дарбожи В конце серии с изображением 12 алхимических колб мы видим опорожняющего кишечник юношу, держащегося за виноградную лозу. Рядом с растением написано: "Истинная лоза всего живого", а лужа экскрементов помечена как "Жизнь". Вокруг сценки написано: "То, что так появляется из этого мира, но не из этого мира то, что ищут философы". Для толкования этого изображения стоит вспомнить, что алхимики и правды использовали кал в своих экспериментах. В Европе конский навоз часто служил дешёвой альтернативой углю при рас топке алхимических печей, а иногда и источником тепла, в который погружали колбу. Навоз также использовался в изготовлении некоторых парацельсовских лекарств, а иные алхимики пытались сделать из него философский камень. Так как в одном трактате алхимика Мориена исходным материалом для магистерия был аллигорически назван кал. На иллюстрации кал, материал для приготовления философского камня, обозначает первоматерию, не принадлежащую к земному миру, из которой на самом деле должен был производиться магистерий. В середине XVI века алхимия становится настолько распространённой, что её высмеивают даже известные художники. В 1560-е годы фламандский живописец Питер Брейгель Старший создаёт гравюру Алхимик, которую спустя несколько десятилетий его сын Питер Брейгель Младший превратит в картину, а затем повторит и его внук Ян Брейгель Младший. Мы видим усталого седого алхимика, он нищ, его одежда и обувь изорваны и едва сшиты неаккуратными заплатами. Он тратит свою последнюю монету на эксперимент, в то время как жена пытается найти средства на пропитание семьи. Алхимик превратил своё жилище в лабораторию, и потому в нём царит хаос: ингредиенты и аппаратура разбросаны по всему дому, а дети забрались в шкаф, надев на головы посуду. В окне видна сцена незавидного будущего семьи творца бесплодных опытов, всем им приходится переселиться в дом презрения. Этим изображением вдохновился фламандский гравёр Питер Вандерборт, нарисовавший вместо людей обезьян, дабы показать, что алхимики лишь подражают природе, подобно тому, как обезьяна имитирует поведение человека. Сцена выглядит несколько иначе. Неаккуратная обезьяна-злотодел проливает все свои растворы, а голодные дети лезут на руки к нищей матери. Изображения с обезьянами выродились в особый потешный жанр санжери, но несмотря на его комичность, Нельзя забывать, что эти животные в новое время также демонизировались. Дьявол-обезьяна-бога. Тема алхимического Сен-Жери продолжается даже на возвышенной картине Яна Брейгеля-младшего «Аллегория планеты Меркурий». Здесь обезьяны, под проезжающей сверху колесницей Гермеса, ведут сосредоточенную работу над дистилляцией. Здесь это уже не сатира, но лишь кокетливый намек на скромные познания алхимиков в законах природы. Как только алхимиков не рисовали, демоническими, смешными, монструозными, отвратительными и беспомощными. Но в назидание обманщикам, проводившим фальшивые трансмутации, иногда экспериментаторов рисовали мёртвыми. На немецкой листовке 1577 года запечатлён момент казни немецкого алхимика Гёрга Хонауэра. Он имел неосторожность пообещать интересувшемуся королевским искусством герцогу Фридриху I Вюртембергскому, что превратит для него железо в серебро и золото. Когда трансмутация не удалась, Герцх схватил Георга и повёл на эшафот в платье, покрытым золотом. Фундамент виселицы был сделан из 36 центнеров железа, которое алхимик должен был обратить в драгоценные металлы. Сама виселица высотой в 12 метров была позолочена. Спустя несколько лет на Золотой виселице, дорого обошедшейся герцогу, были повешены ещё трое алхимиков, а в 1738 году туда подвесили железную клетку с праворовавшимся придворным. На другой подобной листовке, напечатанной в назидание мошенникам, изображена казнь дона Доменико Мануэля Кайтана, итальянского алхимика начала 18 века. После обвинения в фальшивомонетничестве он сбежал из Неаполя в Венецию, где устраивал демонстрации работы философского камня. Алхимик мешал раствор неблагородных металлов специальными ложками, в них он проделывал отверстие, клал туда золото и запечатывал воском. При нагревании воск плавился, и на удивление зрителей из свинца выплавлялось несколько золотых монет. Кайтано собирал со зрителей деньги на производство нового золота, а потом сбегал с ними в очередной город. позже он очаровал своим обманом курфюрста Баварии Максимилиана II и отправился делать золото в Мюнхен. Однако после ряда неудач Кайтана был заключён в тюрьму под замком Грюнвальд. Там он нарисовал несколько фресок, которые недавно обнаружили исследователи. Рядом с изображениями алхимиков в лаборатории фальшивомонетчик нарисовал страсти Христовы, ассоциируя свои страдания с муками Спасителя. освободившись из тюрьмы, мошенник поступил на службу к королю Пруссии Фридриху I и получил доступ к колоссальным богатствам в обмен на обещание произвести горы золота при помощи философского камня. После многочисленных побегов от своего покровителя Каэтана был принуждён создать золото под страхом смертной казни. Обещание не было выполнено, и Фридрих I приказал возвести для казни алхимиков в Берлине очередную золочёную виселицу. в назидание другим недобросовестным экспериментаторам. Некоторые пародии свидетельствовали о том, что алхимиков в обществе считали людьми, наделёнными безудержной фантазией. Хотя адептов и выставляли бьющимися над бесплодными экспериментами простаками, их упорство граничило с увлечённостью, а влюблённость в своё дело застилала глаза на насущные проблемы. К примеру, итальянская чернильница из майолики начала XVII века сделана в форме алхимика, засунувшего голову в печку. На спинке стула сцена подписана: "Я дистилирую себе мозги и полностью счастлив". Учитывая, что внутри печи находился сосуд для чернил, эта вещница отождествляет процесс алхимического извлечения сущности вещества с помощью его перегонки с писательством, которое подразумевает извлечение мысли из головы автора. Это дружелюбное послание переосмысляется на гравюре 1618 года немецкого художника Маттеуса Гройтера. Мы видим аптекарскую лавку. Зелья на заднем фоне помечены этикетками с названиями различных добродетелей: смирение, интеллект, послушание, память и так далее. В это время пациенту, сидящему на стуле с отверстием по центру, врач заливает экстракт мудрости при помощи воронки. Мудрость почему-то действует как слабительная. Больное не выдерживает и опорожняет кишечник, из его утробы вылетают маленькие шуты, знаки былой глупости. На переднем плане помощник врача помещает голову второго пациента в алхимическую печь, дабы испарить его глупые мысли. Фантазии больного показаны внутри огромного облака пара. Это мысли об охоте, играх дамах, музыке, красивой одежде, увеселениях с шутами и обезьянами и фантастических монстров. Подобно тому, как вещества во время дистилляции очищались от ненужных примесей, пациент забывает о своих пороках и мимолётных увлечениях. Несмотря на то, что изображение явно было сатирическим и высмеивало как доверчивых пациентов, так и врачей-шарлатанов, в том числе и процессианцев за деньги обещающих что угодно, живописная копия этой гравюры стала вывеской одной из французских аптек. Новое развитие этот мотив получает в миниатюре 1747 года немецкого художника Иоганна Даниэля Шмидта. На ней изображён алхимик в дорогих одеждах, самозабвенно рассматривающий получившийся эликсир. Его подмастерье засовывает голову в печь, и вместе с выходящим из неё пламенем в воздух летят олицетворения пороков и глупостей в виде насекомых, птиц, свиней, атрибутов азартных игр и фигуры шута. одновременно ученик забирается в карман учителя сюжет характерный для алхимических карикатур в дальнейшем этот мотив возникнет ещё не раз например на пародии на итальянского каббалиста пико де ла мирандолу с которой он предстаёт дистилирующим собственную голову с исчезновением алхимии из повестки дня карикатуры посвящённые древнему искусству уходят на второй план Однако в конце XVIII века ещё можно встретить политические пародии, использующие алхимическую символику. К примеру, на гравюре Джеймса Гильройна 1796 года, посреди типичной комнаты аптекаря или алхимика, с подвешенными к потолку диковинными, вроде засушенного крокодила или летучей мыши, нарисован золотодел, топпящий печь золотыми монетами и раздувающий её пламя михами в виде короны английского монарха. Из его кармана торчит рецепт антидота против республики, а сзади расставлены банки с экстрактом британской крови или маслом влияния. В огромной колбе изображена палата Общин, которая после перегонки превращается в королевский двор во главе с самим Малхимеком, бессрочным диктатором. Эта карикатура высмеивает распуск парламента английским премьер-министром Уильямом Питом младшим. В XIX веке высмеивали уже другую науку химию, успевшую занять место алхимии. На фронтиспিসে монографии о химии и анестезии английского учёного Джона Скоферна Химия без стайн 1839 года изображена публичная демонстрация эффекта веселящего газа. Настоящей тайной остаётся, почему столь серьёзный труд снабжён иллюстрацией с десятком беснующих испытаемых. Впрочем, выбор такого сюжета для фронтисписа мог быть обусловлен тем, что эта сцена связана с происхождением анестезии. Согласно популярной легенде, она была придумана случайно. Студенты-медики использовали закись азота на вечеринках в качестве наркотика, и однажды один из них опьянел именно настолько, что упал и не заметил, как сильно поранился. Возможно, именно к этому моменту и отсылал художник, иронизирующий над начальными этапами исследования эффектов анестезии. Пародии на алхимиков и их искусство существовали столько же, сколько сама эта наука. Читатель, у которого не получалось повторить рецепт вслед за книгой, мог подрисовать героям на изображении очки или рожки, а художники, не разделяющие доктрины алхимии, создавали сложные карикатуры. Думается, что именно такая критика алхимии, а не её прямые запреты, постепенно искоренили ложные представления о трансмутации. что в итоге привело к закату алхимии и восхождению на научную арену её приёмницы современной химии.